Хлебников был близок Маяковскому исследовательской страстью к слову, вдохновенными фантазиями о будущем, просто человеческой талантливостью. Кроме серьезного увлечения наукой, он еще неплохо рисовал. Маяковский видел в Хлебникове поэта и человека нераздельно, ценил в нем бескорыстие, подвижничество, образованность, творческий дух, полет фантазии. Хлебников, старший по возрасту почти на 8 лет, между мной и Маяковским, 2809 дней, вычислил он, признанный Маяковским своим поэтическим учителем, со временем и сам испытал заметное влияние ученика. Он был потрясен неслыханной вещью, облаком в штанах и с того времени в его стихах появляются реминисценции из Маяковского — упоминания имени поэта. Хлебникову даже хотелось быть похожим на Маяковского, близостью с ним он гордился. Бывая в Москве, специально ходил к брикам в водопьяный переулок, надеясь встретиться там с Володечкой очень искренне и как-то по-детски непосредственно выразил поэт свою любовь к Маяковскому в таких стихах. «Кто меня кличет из Млечного пути? А, Вова, в звезды стучится, друг, дай пожму твое благородное копытце». Много написано про чудачество, этого действительно замечательного поэта. Но ведь в студенческие годы Это красавец в элегантном сером костюме, высокий, чуть, правда, сутулый. Одна из сестер Синяковых призналась, что она вообще не встречала более красивых мужчин. Странности в поведении Хлебникова появились потом. Окружающие воспринимали его то как ребенка, то как блаженного, что дало повод той же Синяковой определить его фантастической гофмановской фигурой иногда он вызывал смех иногда нельзя было не смеяться вспоминает синякова например в период когда он был влюблен в веру он захотел понравиться и вот принарядился у него были такие ботинки солдатские с обмотками, и подметки у них отстали, и вот он их привязал какими-то веревками, а костюм у него был сюртук длиннополый, обтянутые брюки черные, воротничка не было, грудь открытая совершенно, и он приколол огромную белую астру и попросил, чтобы его напудрили. Вот такая фигура. И вместе с тем Хлебников был человеком глубоких и разносторонних знаний — в филологии, в истории, в математике. Из Персии он вернулся уже больным. Крученых привел его к Брикам, где был Маяковский. Хлебникова накормили. Владимир Владимирович дал ему свой костюм и пальто — И все это почти подошло, так как Хлебников тоже был высокого роста, хотя и не так широк в кости. Его сводили в парикмахерскую, подстригли бороду и волосы, привели в божеский вид. Маяковский тут же заговорил о выступлениях поэта, а Каменский предложил выступить вчетвером Хлебников, Маяковский, Крученых и он Каменский. В конце декабря мы вчетвером действительно выступали в аудитории бывшего Строгановского училища. На эстраде вместо декорации висел огромный плакатный портрет, сделанный в вхутемасовцами, — вспоминает Крученых. Там уже слышали, что Хлебников — это гений. Поэтому, когда он читал, в аудитории царила абсолютная тишина и спокойствие. Хлебников читал великолепно как мудрец и человек, которому веришь. В этот вечер все четверо – Хлебников, Маяковский, Каменский и я – имели большой успех. Присутствовавший в зале в первом ряду Татлин сказал Хлебникову – вы лучший чтец своих произведений. И он был прав. Насчет чтения Хлебниковым своих стихов – Уже приводились совершенно противоположные воспоминания, что он читал невнятно и невыразительно, иногда даже обрывал чтение посредине и уходил с эстрады махнув рукой, как было в кафе поэтов. Но авторское чтение стихов вообще загадка. Иногда самое нудное и внешне невыразительное, не украшенное ни жестом, ни мимикой, ни голосом, Оно, тем не менее, достигает души слушателя, вызывает ответные чувства гораздо увереннее, чем актерское исполнение. Но оно также зависит и от состояния поэта в данный момент, от аудитории. Оно не бывает всегда одинаковым. В этот раз Хлебников, видимо, был в хорошем настроении, и аудитория сопереживала ему. Увы, жить после этого Велимиру Хлебникову, самому загадочному, самому странному таланту в русской поэзии XX века, оставалось совсем немного. 28 июня 1922 года Хлебникова не стало. Умер он в бедности и одиночестве, в деревне Санталова, Новгородской губернии, куда уехал в надежде вылечиться. Умер в тяжелых муках, пережив перед этим творческий взлет, написав замечательные произведения, сблизившие его с жизнью людей с событиями исторического значения. И на эту вторую после блока смерть Маяковский откликнулся статьей. «Умер». Виктор Владимирович Хлебников Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения — так начинает свою статью некролог Маяковский, и разъясняет это в очень популярной форме. Всего из сотни читавших, 50 называли его просто графоманом, сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается. И только десять поэты-футуристы, филологи Апояза, знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами. Если в этой арифметической мысли о неизвестности Хлебникова при жизни и есть преувеличение или преуменьшение, то очень небольшое. Стоит, может быть, отметить, что не только футуристы, но и некоторые поэты совершенно других течений и школ, Кузьмин, Вячеслав Иванов, проявляли к нему пристальный интерес. В последние месяцы жизни Хлебникова всегда сопутствующие великим людям мелкие интриганы все-таки пытались вовлечь его в конфликтную ситуацию с Маяковским. Хотя, в общем-то, и не удалось вовлечь в это Маяковского. Он своей статьей отдал дань памяти замечательного поэта, назвав его «учителем». Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому написать от своего имени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 футуристы потеряли один из важнейших аргументов для самоутверждения в современной поэзии впрочем хлебников уже тоже не укладывался в ту модификацию футуризма которая сводила поэзию к производству он нужен был скорее как символ как знамя и у маяковского с окончанием работы в роста а затем и в глав политпросвете тоже замечается разрыв между декларациями, призывами, пропагандой производственного искусства и творческой практикой. Особенно этот разрыв станет видным в конце 1922 начале 1923 -го года, когда будет написана «Поэма про это». Но пока он еще делает надписи и рисунки кагит-плакатом, ведет дискуссии о футуризме. 8 января 1922 года Маяковский проводит в Политехническом первый настоящий вечер сатиры. Этот факт надо отметить не только потому, что сатира в послереволюционной литературе едва нащупывала свои цели и формы, и Маяковский оказался разведчиком в некоторых сатирических жанрах, Обращение к сатире заслуживает особого внимания еще и потому, что с нее начал проявлять себя некий дуализм в сознании Маяковского. Обозначилась трагедия раздвоения сознания. Начало послереволюционной сатири Маяковского положило стихотворение Адряни 1920-21 годы. «Слава!» «Слава, слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряне». Разговор о дряне в сатирической форме Маяковский вел до последних дней своей жизни. Поощрением и поддержкой этого направления в самом почти начале – стала похвала Лениным стихотворение «Про заседавшееся». Ленин увидел его в «Известиях», а на следующий день, выступая на заседании комфракции Всероссийского съезда металлистов, сказал «Я не принадлежу к поклонникам его, Маяковского, таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области». Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» мы действительно находимся в положении людей и надо сказать что положение очень глупые которые все заседают составляют комиссии составляют планы до бесконечности маяковский еще в самом зачатке деятельности нового аппарата новой администрации обнаружил и сатирически высмеил явление, которое за десятилетия разрослось в уродливую систему, исказившую идеалы революции и приведшую страну на край пропасти. И Ленин, который тоже чувствовал эту опасность, тут же поддержал Маяковского. Осуждавший поэта за футуризм, он на этот раз избежал общей оценки его таланта, ссылаясь на свою некомпетентность в области поэзии. Но никто не обратил внимания на то, что ведь у Маяковского в прозаседавшихся ни словом не сказано, что речь идет о коммунистах. Тут упоминаются объединения Тео и Гукона, оператив Комсомол. А Ленин все это принимают прямо в адрес коммунистов, безошибочно угадывая, куда метит автор. И неудивительно, новая власть с поразительной поспешностью плодила свой бюрократический аппарат, гораздо более громоздкий и некомпетентный, чем царская администрация. К 1922 году число аппаратчиков увеличилось с 1 миллиона до 2,5 с миллионов. И это при том что масштабы хозяйственной деятельности были ниже предвоенных. А возглавляли эту деятельность, как правило, коммунисты, имевшие революционный или боевой опыт, но не имевшие профессиональной подготовки. Ленин в глазах Маяковского был самым высоким авторитетом в революции. И здесь очень уместно прокомментировать его стихотворение Владимир Ильич, 1915. 20-й год Россия пережила почти семилетний период войн и революций, оказавшие разрушительное воздействие на моральное состояние общества. Войны и революции неизбежно культивируют низменные человеческие чувства – вражду, злобу, ненависть, посягательство на жизнь и свободу других людей. Это в одинаковой мере относятся как к победителям, так и к побежденным. Хотя и с той, и с другой стороны были примеры жертвенности, подвижничества, героизма. Но, как писал видный общественный деятель Петерим Сорокин, они тонут в море противоположных явлений, и потому их роль ничтожна по сравнению с биологизирующей и криминализирующей ролью войны и революции. Вполне естественно, что это явление коснулось того слоя людей, с ослабленной моралью, правовым сознанием, которые пришли после октября к власти и обрекли ее на перерождение, что и заметил Маяковский. Потому он и боится потерять веру, потерять идеал. Поэт и философ Вячеслав Иванов оказался прозорливцем, когда писал в конце 1917 года «Без царя мы проживем, если отныне так хотим. Без веры же, если бы и хотели, не проживем. Но погибнем друг друга, истребим, ограбим друг друга и не насытимся, и иго рабское примем на выю». Не будем гадать, приходили ли похожие мысли в голову Маяковскому, но он боится потерять веру, боится утратить человеческий идеал революционера. Он ищет его в Ленине, окруженном орелом вождя и нравственно непогрешимого человека, не зная или мало зная о той стороне его деятельности которая связана с подавлением контрреволюции репрессиями и террором вот откуда это умильно прекраснодушное я в ленине мира веру славлю и веру мою идеализируя образ ленина маяковский обратим внимание Сначала видит в нем мира веру, и потом уж веру мою, как бы объясняя свою веру всеобщей. Нет ли в этом некой неуверенности попытки подкрепить тезис о вере, сначала обезличив его? Не об этом ли тоже говорит какая-то нервно насыщенная экспрессия стихотворения Владимира Ильича? Но другой веры в это время у Маяковского не было. Защищая и отстаивая ее, он разворачивает сатирическую бюрократиаду. Из нашего времени хорошо видятся в ней некоторые черты складывавшейся командно-бюрократической системы. Маяковский одним из первых, если не первым в советской литературе, увидел опасность этого явления. В победный марш революционера – романтического провозвестника солнечного края «Комуны», диссонирующим Абертоном врывается обличительная речь сатирика, обостряется второе зрение, оно вносит смуту в сознание поэта.